Глава третья, подглава первая. В тростниках орали лягушки. Разноголосый переливчатый хор не то чего-то просил, не то кого-то оплакивал. А над темной изубренной грядой, за которой бурлила Рио Деонсос, вставала ржавая луна, огромная и тревожная. Еще одна луна легла на озерную гладь увядающим цветком. «Я бы советовал вам поспать!» Старший де Гуальдо вышел из-за похожих на пьющих быков скал и встал между Карлосом и озером. «Не стоит смотреть на воду в полнолуние, да и вставать затемно». «Вы боитесь луны?» – сонно удивился герцог. «Почему?» «Я? Нет!» – покачал головой горец. «Но я ни о чем не сожалею». «Я тоже. Мне не о чем сожалеть». «В таком случае, почему вы не спите?» Муэнец пожал богатырскими плечами и скрылся за палатками, а луны остались, но теперь они больше походили на костры. Лягушки стонали все громче, прилетевший с гор ветер коснулся лица, но водное зеркало осталось спокойным. Герцог оглянулся на затиший лагерь, после ужина Диагуальда залили огонь и все разбрелись по палаткам, но вот уснули ли. Совет лечь был разумным, но следовать ему от чего то не хотелось. Не хотелось оказаться беспомощным и нелепым. Перед кем? Не перед луной же. Горцы мирно спят, лошади и собаки тоже. Твари бессловесные, чуют не только врагов и волков. Значит, здесь нет никакой погони. Это озеро спокойно, совершенно спокойно. Ему нет дела до ветра в вершинах деревьев, до ревущей за холмами реки. Оно просто спит под лягушачью колыбельную и отражает звезды. Оно не спит, мой сеньор. Оно помнит и боится забыть. Лола, перышко на шее, в черных кудрях цветок, на этот раз белый. Ты мне снишься, мучача, или я брежу? Я не могу сниться, мой сеньор. Ты не бросил мой подарок, а я не брошу твой. Хочешь, я буду с тобой. Хочешь, чтобы я ушла? Хочешь сам уйти? Тогда я оседлаю коня. Вороного коня с белой звездой на лбу. Он увезет тебя к твоей сеньоре, а ведь оседлает. К утру он будет у стен монастыря, а что дальше? Лезть через стену кинес, которая, может, ждет, а может, спит или молится. Зато монахини в канун праздника не спят наверняка. Увидят, поднимут крик. Хорош родич его мундиалитского величества. Собрался осквернить святыню, как какой-нибудь язычник. Я не поеду к своей сеньоре, Лола. Ты все еще ждешь Ампаро? Она не придет. Ее нет. Умерла? Почему умерла? Забыла. И ты забудь. Кто забывает, тот убивает. Она тебя убила. Убей и ты ее. Не гляди в воду в полнолуние. Не оглядывайся назад. Хочешь, я тебя спою? Ты разбудишь моего родича, мучача. Он спрашивал о тебе. Зачем? Пожала плечиками хитана. Он должен спросить о другом, и не тебя, и не сейчас. Мой сеньор хочет песню, или он хочет большего?» Ампара не спрашивала. Она просто танцевала, дразня улыбкой, а теперь забыла. «Забыла ли?» «Я не верю тебе, мучача. Если помню я, помнит и Ампара. У ее сына мои глаза, она мне это обещала». «У твоего сына будут твои глаза», — серьезно сказала Хитана. Клянусь тебе, оседлать коня не нужно. Подглава вторая Вопреки благим намерениям, Хайми проснулся позже всех. Даже не проснулся, а был разбужен лопе. Гигант-ординарец растолкал молодого человека и, как всегда неторопливо, отправился к лошадям. Хайми потряс головой и выбрался из палатки. Лагерь кипел, словно луковая похлебка, и шумел, как базар. Мертвый и тот бы проснулся, а Хайми был жив и голоден. Юноша провел пальцем по верхней губе. Брить было по-прежнему нечего и сбежал к озеру. примеченный с вечера треугольный камень с змеиной головой вдавался в прозрачную воду. На самом краю примостилась глазастая стрекоза. Еще одна пронеслась мимо. Хайми невольно попытался ее схватить. «Куда там?» «Вижу, вы уже охотитесь?» Волосы Манолу Альфорки слиплись от воды, рубаха была развязана. «Пытаюсь», — отшутился молодой человек. «Хорошо, что мы нашли, где во время праздника погонять кабанов. Еще бы!» — подмигнул Альфорка. «Конечно, на причуды Карлоса глаза закроют, но совсем уж наглеть не стоит. Жаль, тайная рано или поздно станет явным, но это неделя наша». Хайми кивнул, разглядывая озеро. Утро выдалось прохладным, и купаться не то, чтобы вовсе не хотелось, но хрустальные глубины немного пугали. Стрекозе надоело греться, и она отправилась по своим делам. Вернее, хотела, но оказалась в кулаке Мануэля. «Вода теплая», — Альфорко с интересом разглядывал добычу. «По крайней мере здесь, но слева со дна бьют ключи. Ты поосторожней, озерцо не из добрых». Хайми пожал плечами но купаться расхотелось окончательно. «Хорошо, на береговой тропинке показались садники на мулах. Вчерашние загонщики. Нашли добычу и вернулись. До купания ли тут?» «Похоже, нам повезло». Альфорка жизнерадостно подмигнул собеседнику и подбросил стрекозу вверх. «С пустыми руками они бы не вернулись!» «Еще бы!» Хайме повернулся спиной к неприветливой воде. «А говорили, дичи мало!» скорее бы собак привели а то торчи тут до полудня Свора дона луиса по слухам мало чем уступит королевской утешил манолу а что в Тутере было ты сам видел эй бегущих к берегу до блеху призывно махала бими руками живо сюда оба кабан или олень усмехнулся альфорка что скажешь кабан решил хайми полагавший клыкастую добычу более почетной «Тогда я за оленя. Десять реалов». «Идет», — поддержал пари Хайме. «Кто свидетель? Доблехо?» «Себастьян», — не стал ходить вокруг да около Альфорка. «Я ставил на оленя, Хайме на кабана. Кто выиграл?» «Никто», — буркнул офицер. Загонщики нарвались на белолобых. Сотни две, не меньше. Карлос велел идти к нему. «Луассы?» — не понял Маноло. «Этим-то что здесь делать? А ты как думаешь?» Огрызнулся до блеху. Альфорка не ответил. Хайме тоже промолчал. Желания исполнялись стремительно, но замаячившая впереди схватка холодила не хуже подводных ключей. «Явились!» Карлос быстро обвел глазами офицеров и Шурина. «А у нас тут радость, негаданная!» «Повтори, что вы видели!» Бесноватых. Загонщик в желтой шляпе глядел сразу на Карлоса и на застегнутого на все пуговицы Лихану. «В колпаках этих!» Верхами шли, к чертову зеркалу, больше некуда. «Брод северной северней дороги на Сургас», — пояснил Дон Луис. выше рио Рео-де-Онсос не перейти, но перед холмами она разливается и смиряет норов. Правда, ниже опять скачет. Когда белолобые будут там? И когда будем мы?» Карлос зачем-то сунул руку в карман, быстро вынул, почти выдернул и потер виски. На выспавшегося он походил мало. Хаммериане доберутся до зеркала часа через полтора. Лиханок глянул на старшего Дегуальдо, и тот кивнул. «Нам не обогнать, река изгибается». «Бесноватые прут напрямую», — Горес досадливо поморщился. «Чтобы их перехватить, нужно огибать излучину и идти в обход». «Проклятье!» Альфорко топнул ногой, словно это могло что-то изменить. «Их точно две сотни?» «Не меньше». Карлос ногами не топал и кулаки не сжимал. Загонщики видели только хвост колонны. Голова уже скрылась в зарослях. Их может быть и три сотни, и четыре, и пять. Куда они идут? Объяснять? В обход гарнизона они идут, предположил Лихана. Иначе не забирали бы так далеко в тылы. Праздник решили устроить, выдохнул Себастьян. Сволочи! Мало им у Сан-Марио было. Сегодня вознесение причистой, напомнил Лихана и поправил шляпу. Карлос, где твой полк? Альфорко все же решил пошутить, или хотя бы рота. «Хватит! И гарнизона!» Медленно произнес Деригаско. «Сеньор Делихана, сеньор Дегуальдо, вы мне не подчиняетесь, но я вынужден просить вашей помощи. Нужно предупредить командора, о ваших холмах легко заплутать». «Леон их знает», заверил старший Дегуальдо, «и он легче нас всех. К сожалению, мы взяли с собой не самых быстрых лошадей. Пикаро, хороший конь!» услышал собственный голос Хайме, только слегка тугоуздый. Леон, отличный наездник, живо откликнулся Дон Хулио. «Сеньор Доригаско, если вы знаете сеньора Хинилью...» «Знаю», – перебил Карлос. «Ему нужен приказ, он будет. Хинилья примет меры, кто бы не привез письмо». «А чем займемся мы?» – деловито уточнил Себастьян. «Кабаны могут спать спокойно, но охота, надеюсь, продолжается?» Выйдем к Броду и пойдем по следу. Солдат на Белолобых еще навести нужно. Хайме? Да. Черт, ты же теперь на чужой лошади. Бласко, поскачешь в обитель, предупредишь Абатису и заберешь Инесс. Хинелье успеет, вмешался Мануэль. Должен успеть. Не сомневаюсь, но Инесс отправится домой. Это война, сеньоры, неужели непонятно? Белолобые, еще не Луас, напомнил Себастьян. Или... «Неужели у них королевские знамена?» «Нет», — мотнул головой Карлос. «Белолобые — факел, который летит в соломенную крышу. Если они дорвутся до монастыря, миру конец. Если не дорвутся, то же самое. Сотен убиенных единоверцев Бутор нам не простит. Не сможет простить, иначе свои же сожрут». «Кто?» — не понял Лихана. «Те, кто втащил его на трон, превратив королевскую свадьбу в резню» пояснил Дерегаско. «Виорнская вдова и маршал Танти!» «Господа де Гуальдо, сеньор де Лихана, каковы ваши намерения?» «Я остаюсь», — голос Муэнцо прозвучал буднично и спокойно. «Только пошлю кого-нибудь передать, что свору сюда приводить не нужно». Дон Хулио переглянулся с братом. «Мы заедем в замок, нам нужно кое-что взять и рассказать отцу и братьям. Мы вас найдем». «Хайме!» Карлос неторопливо опустился на серый обломок. «Познакомь Леона с Пикаро, а я напишу письмо. Дон Луис, расплатите с загонщиками, с теми, кто пожелает вернуться. Жаль, что ваши собаки нам теперь не скоро понадобятся. Мануэль, будь другом, проверь пистолеты». «Проверю». Лицо Альфорки стало лукавым. «Так ты собрался следить или все-таки драться?» «Сперва первое, а затем второе. Неужели ты думаешь...» что я предоставлю визитёров хинилье. Это было бы невежливо. Подглава третья. Что за сила раздвинула в незапамятные времена горы, выпустив беснующуюся реку на простор, чтобы миль ей ниже вновь загнать каменистую щель? Может, и впрямь чёрт, или скорее сам сатана? Но тогда почему здесь только света, усыпавшая берег галька, и та слепит глаза белизной? «Куда там колпакам развернувшихся боевое охранение луастов?» «Умело развернувшихся, ничего не скажешь». Лихана не ошибся. Хаммериане добрались до переправы раньше, и времени зря не теряли. «Черт бы побрал этого черта!» – прошипел Альфорка. «Нашел, где свою абразину рассматривать». «Для своих, старался!» – шепотом же откликнулся Себастьян. Лихана промолчал, шевелил губами, считал переправлявшихся. Хаммериане бойко перебирались через сверкающий плес, вышколенные кони дюжина за дюжиной разбивали проклятое зеркало, а оно, сверкая, срасталось за их спинами. Обещанные загонщиками две сотни уже переправились, но это были не все. Далеко не все. У страха на сей раз глаза оказались не велики, а малы. Через реку пер полк, и судя по тому, как мокрые всадники строились в походный порядок на выровненные все тем же чертом площадки, полк боевой. Знамен и кокард не наблюдалось, но сноровка и деловитость говорили сами за себя. Это были солдаты, причем многоопытные, вышколенные и готовые к любым неожиданностям. Правда, всего не предусмотрели и они. Хозяев гости опасались, но заподозрить в груди перевитых ползучими розой камней тайное убежище не сумели или вернее проводник сплоховал должен же у них быть проводник так просто по здешним тропам не побегаешь не обошлось и без предателя в городе или в гарнизоне на лезут иначе а этот визит готовили и готовили тщательно карлос окликнул альфорка видишь на сером плечистый всадник на высокой серой лошади выбрался на ближний берег и неторопливо поправил колпак За ним, как пришитые, следовали четверо здоровяков. Причистый развернул коня и поднес глазам руку, разглядывая переправу. «Полагаю, перед нами начальник», — сообщил так и не утративший церемонность Ильихана. «Вы не находите?» «Нахожу. Пристрелить бы этого начальника, а еще лучше на пару с проводником. Но далеко. Разве что прорубиться. Только Инесс рано во вдовы, а Леон уже на полдороге к Сургосу». Конницы, если быстро поднимется, нужно часа два, а белолобы отстают от Муэнца часа на четыре, не меньше. «Хвост!» — возвестил Манолу. «Давно пора, дьявол их побери!» 482 человека, считая начальника. Лихана морщит от полца от щели между камнями. Сел и снова поморщился. «Старые раны!» — посочувствовал Себастьян, не имевший обыкновения молчать, особенно перед ракой. «Нет!» покачал головой Муэнец. Старость и позапрошлая зима. Месяц в разваянных без меховых плащей. Это почти казнь. Так вы стояли в Сальса, оживился даблехо. а мы... Сейчас мы в Альконье, напомнил Карлос. У нас нет времени для воспоминаний. Прошу прощения, господин полковник. Надулся, нашел время. Ваши слуги смогут прикрыть нам спину, разрядил обстановку Дон Луис. Ваш ординарец производит впечатление старого солдата. Но остальные четверо. С какой стороны за Наваху хвататься знают? Да и кто не знает. Времена нынче, прямо скажем, веселые. А Далид и тот бы взвыл. Здесь, надеюсь, одна дорога? Нет. Можно идти берегом до Сурготской дороги. А можно свернуть в холмы и выскочить на тракт ниже Тутора. Если, конечно, им нужен монастырь. Боитесь, что они предпочтут господина Авихуну? Боюсь, признался Лихана. Что поделать? когда речь идет о твоем гнезде. Поневоле начинаешь кудахтать. Загонщики предупредят горожан, не очень уверенно произнес Альфорка. Люди успеют уйти. Никуда они не пойдут, отмахнулся Себастьян. Непуганная дичь не взлетает. А войны в Муэне не видели лет двести. Хватит, прикрикнул Карлос. В туторе у него никого не было, но Индия оказалась слишком близко от Белого полка. Слишком. Дон Луис, успокойтесь нам пожаловали не грабители, не насильники и мародеры, а убийцы. Причем опытные. Им нужна обитель. Сверху конные белоголовые фигурки выглядели мелкими, нелепыми и безобидными. Хаммеряне со своими песнопениями, бритыми лицами и колпаками были бы смешными, не будь они страшными. Бедняга Филипп это знал, но решил покататься на драконе. Вернцы помогли умнику не проиграть войну. А потом маршал Танти предложил скрепить союз хаммерян и мундиолитов браком. Король согласился отдать сестру сыну одержимой Иоанны. А что ему было делать? Только позвать Ротбортов. Волки Метельрайха прервали бы наследникам Хаммера глотку. Но что бы осталось от Луаса. Построились. Лопе тихонько тронул господина за плечо. Сейчас двинутся. В холмы и наладились. На скулах Альфорки заходили желваки «Торопятся, черти белолобые!» «Ничего, Гонсало их приветит! Будем надеяться!» Белочешуйчатая змея дрогнула и неспешно поползла прочь от равнодушного зеркала. Впереди кузнечками прыгал дозор, вокруг трусили всадники охранения. «Все верно, холмы вдоль дороги нужно прощупать!» «До да главного не добраться!» Доля наблюдателя Маноло явно тяготила. «Еще бы! Метка сельфорки давно вошла в поговорку. Разве что обогнать и обстрелять. Лучше сверху. Дон Луис, место для засады не подскажете? Засады не будет. Карлос смахнул с рукава какую-то пушинку. Интересно, почему хитаны таскают на груди перышки? Надо было спросить Ампаро. Да в голову не пришло. Ты бы еще и ультиматум им предъявил, поддразнил стрелка Себастьян. Дождемся хинилью, стреляй сколько душе угодно. Глупо ждать. Альфорка только что не кусался. Я среди белолобых одного в берете приглядел. Похоже, проводник. Вот его бы. Обойдешься. Отмахнулся Деригаско. Не зачем их раньше времени полошить. Куда двинется Гонсало? Сразу к монастырю или на перерез? Если поторопиться, гостей можно не выпустить из холмов. Но Гонсало никогда не спешит и все по десять раз проверяет. Значит, это будет монастырская дорога. И дай Боже, чтобы хаммерянам не пришло в голову по пути проповедовать. На что, похоже, деревушки и городки после визиты бичей господних Карлос не видел, но слышал довольно, чтобы бояться за смешной тутор, одинокие мельницы, адуар, в котором нет там пары и его ребенка, но есть другие женщины и другие дети. Лола однажды уже бежала от белолобых, здесь вам ничего не грозит, и кто только за язык тянул. выходит. Не ждать, броситься на дракона с вилкой. Четверо вояк, лихана с больной спиной, дуралей Хайми и слуги с увязавшимися загонщиками. Это даже не смешно. Хотя прикончить главаря с проводником можно, если повезет. Только потом не будет ничего. Ни инес, ни войны, ни ночного озера с его снами. Спокойно, медленно произнес Деригаска. Пока от нас мало что зависит. Но господ Хаммериан... Мы проводим. Хинилья должен знать о них все.